Глава двадцать девятая. Она так протерзала себя полночи, а потом все же уснула и проспала до утра. А проснувшись, обнаружила возле себя обоих детей – В ногах у них калачиком свернулся по-прежнему безымянный котенок. Долго смотрела на сопящую дочку, светлячка, жавшегося к ней. Наверняка мальчик обогнал Дашку, чтобы первому лечься возле Саши, и думала, как она умудрилась за такое короткое время прирасти к этому малышу. В офисе ее совсем завалили работой. И когда раздался сигнал вызова, Саша взяла телефон механически. Оттого голос еланского прозвучал неожиданно. Он был странным, сиплым, негромким и очень взволнованным. «Саша, у меня двенадцать пропущенных звонков. Что у вас произошло?» Сашка посмотрела на время, половина первого. «Да уж, бурная ночь была, видимо, раз он так долго отсыпался». «Это уже неважно важно, Рома. Прости, что помешало». «Так, ясно», — сказал Роман, отключился и тут же засигналил вызов Вайбера. «У тебя там плохая связь?» — спросила Саша, но он тут же перебил ее. «Включи камеру». Она нажала на значок на экране и увидела перед собой красные глаза, как у ведьмака. Впрочем, красными были не только глаза. Сашка уже видела его таким однажды, у себя дома, после удачных переговоров. Сердце подпрыгнуло от радости и замерло. Может, она все же напридумывала себе, и Роман не был ни с какой Ангелиной. Камера отодвинулась. Роман полусидел, или, правильнее сказать, полулежал в кровати, откинувшись на подушку. Постель явно была смята с одной стороны. И радость потихоньку затапливала все внутри, потому что вид у еланского был не как у героя-любовника, а скорее как у смертника, который совершенно случайно выжил и даже может немного говорить. «А ты что себе там надумала?» Он подозрительно смотрел на нее своими ведьмакскими глазами, и Сашка не удержалась от смеха. «Рома, ты себя видел?» Тот поморщился, словно Сашка не смеялась, Олупила железным прутом по металлическим бочкам. «Нет еще, не рискнул. Я только проснулся, встать еще не пробовал, а надо бы». Взял телефон и понял, что мне... «Я смотрела вчера запись с открытия», — призналась Сашка. «Там возле тебя столько красивых девушек. И ты решила, что я всю ночь всех их трахаю по очереди, да? Сашка, ты у меня что, ревнивая? А ну, признавайся!» «Ревнуешь?» Он казался радостным и счастливым. Насколько вообще может казаться радостным смертник? «Вот еще!» — фыркнула Сашка. «Ничего я не ревновала. Просто я думала, что ты бабник, а ты, оказывается, еще и алкаш. Второй раз за месяц напиваешься до полусмерти. Я тут ни при чем. Сашенька, ты пояркого видела? Он же лось здоровый. С ним, если пить, то всегда так». «А ты что, его давно знаешь? Он мой одноклассник. Это ты и виновата, Саша. Если бы ты поехала со мной, я бы так не напился. Вот еще, больно надо мне перегаром дышать». Хлопнула дверь и послышался веселый бодрый голос. «Ромка, ты чего разлегся? Там уже шашлык готов, пошли бухать». Роман закрыл динамик ладонью, думая, что Сашка не слышит, но ей все равно было слышно. «Иди на, Антоха! Я поссать встать не могу, какой бухать!» «Так давай тебя в море вкину, водичка, класс! Семнадцать градусов, сразу в себя придешь!» «Рома, я все слышу!» На всякий случай предупредила Саша, и тут на весь экран нарисовалась такая же красная, как у еланского но гораздо более подвижная физиономия вчерашнего медведя. Так это, оказывается, и был поярков «Здравствуйте. Ромка, это у тебя такие отпадные сотрудницы? А привести ее сюда слабо было?» «Это не сотрудница, это любимая. Сказано, иди нахер, Антоха, здесь тебе ничего не светит. Я и так из-за тебя крайним остался. Любимая, думала, я по бабам пошел, чуть не бросила». Но поярков никуда идти не собирался. Его довольная физиономия продолжала маячить на экране. «Ревнует, значит, любит. Сашенька, так это вы. А я Антон. Мне Ромка о вас рассказывал. Теперь ясно, почему он ни на кого больше не смотрит. И я бы не смотрел. Вы не переживайте, Саша. Благодаря мне Ромка на пару дней точно ушел из большого секса. Но если решите бросить этого алкоголика, приезжайте ко мне. Я не женат. У нас здесь море и тепло. Я сразу женюсь, обещаю. Вы такая красавица». «Саша, посылай его, я разрешаю». Сашка смеялась над тем, как переругиваются бывшие одноклассники. Потом ей пришлось пообещать, хоть и не очень трезвому, но очень гостеприимному Паяркову, что они с Романом и детьми обязательно приедут к нему отдыхать. Выходит, Еланский рассказал приятелю о ней и детях, потому что Антон оказался удивительно осведомлённым. Он даже поинтересовался, придумали ли имя коту, и предложил свои варианты «Тельняшка» и «Шнапс». Сашка вежливо поблагодарила и обещала подумать. А потом он вдруг исчез. Оказалось, Роман отобрал у приятеля телефон, и поярков наконец, прислушался к настойчивым просьбам еланского отбыть в известном направлении. Роман протянул руку к экрану. «Сашка, я соскучился, а ты по мне хоть немного скучала или только ревновала». И тогда она тоже протянула к экрану ладонь. И я соскучилась, Ром. Очень. Теперь вайбер пиликал каждые 15-20 минут. Саша хватала телефон и не могла сдержать улыбку. Роман слал ей самые разнообразные фото, но посыл у всех них был один показать, что Еланский исправляется, пьет исключительно сок, и в радиусе нескольких метров вокруг него не видно ни одной женщины. И она даже не скрывала, что ей это приятно. А еще сообщения, короткие, словно ничего и не значащие, больше похожие на касания, всего лишь легкие намеки, но от этого еще более волнительные и многообещающие. Сашка пожаловалась Роману, что хочет спать, а в ответ получила совет лечь сегодня пораньше. И вообще, в эти дни выделить больше времени на отсып, потому что потом, когда он вернется, а с ней ей придется позабыть на долгое время. И как это воспринимать, не вздрагивая от макушки до пальцев ног? саша удалось уломать Игоря, больше не таскаться с ней за город. Дорогу она изучила неплохо, водила аккуратно. Если не считать тех самых гонок, к габаритам Белоснежки привыкла. Игорь даже не стал скрывать, насколько рад. И Сашка тоже была рада избавиться от надсмотрщика. Она уехала из офиса, завернула в ближайший супермаркет. И уже отъехав на приличное расстояние, вдруг обнаружила, что оставила в офисе ноутбук, И не просто в офисе, а еще и в кабинете у еланского Возвращаться не хотелось совсем. Но оставаться без Ноута на вечер не хотелось еще больше. И Сашка, позвонив няне, что задержится, повернула к офису. Тот оказался открыт. Интересно, кто это торчит так долго? Впрочем, кто бы это ни был, Сергей, начальник охраны, точно на месте. Потому что ключи были у них троих – Романа, Вадима и Сергея. Вадим улетел с Романом, а Роман отдал свои ключи Сашке, так что остается Сергей. Саша прошла через приемную, вошла в кабинет Еланского, ноутбук лежал на столе и услышала в коридоре голоса. И самой неведомо почему, как будто кто в ухо нашептал, прикрыла дверь в кабинет. Голоса стали ближе, В одном из них Сашка с удивлением узнала Вадима. Он что, уже вернулся? Второй голос принадлежал Сергею. Но, вслушавшись в диалог, она поняла, что точно не стоит показываться кому-то из них на глаза. «Да его эта сучка серый, она у него живет. Этот мудак все на нее переписал, чтобы с женой развестись. И ты веришь, что они до сих пор за ручки держатся?» Голоса и шаги приближались, Вадим с Сергеем вошли в приемную. Саша вырубила свет, оглянулась и, схватив со стола ноутбук, спряталась в шкаф-купе, где у Романа висели запасные рубашки и костюм. И вовремя. Дверь открылась, и те двое вошли в кабинет. «Ты к ней придираешься, Вадик. Она вовсе безобидная девчонка. Это уже Сергей. И красивая. Я Еландского понимаю, сам бы ей вставил» так я и не говорю ничего, глуповато, как на меня, но если бы я выбирал, то у Варова лучше. Тебя забыли спросить, таких как у Варова к детям и близко подпускать нельзя, а у них вроде как серьезно с Сашей, ладно, не мешай. Не понимаю, зачем тебе ее слушать, и еланского тоже, ты же вроде в теме. Теперь Вадим заговорил с плохо скрываемой злостью в голосе, Он отдал мне на откуп снабжение, но все равно цены с ним приходится согласовывать. С «Айрон Стилл» больше, чем я выжимаю, не получишь. Я давно намекаю, чтобы он отдал мне продажников, но еланский морозится, делает вид, что не понимает. «Конечно морозится. Может, ему на тебя компанию переписать», — заржал Сергей. «Он мне жизнью обязан. Я ему бизнес помог удержать». «Слушай, Вадик, слезь с трибуны. Мы с тобой лучше всех знаем, кому он чем обязан. Так что хватит. А тебя он в учредители не взял и правильно сделал. Это полностью тема еланского Он ее с нуля поднимал. Ты и так сбоку припеку». «Что это ты его адвокатом вздумал выступить, Серый?» «Не пойму. Зачем тогда согласился прослушку установить?» «А это тебя не касается, Вадик. Но уж точно не из-за тебя». У нас с Романом свои дела, и я не дружу с ним с детства, как ты. Только давай без проповеди о предательстве, ладно? Да мне ваши отношение побоку, мне своего хватит. Но такую гниду в друзья иметь даже Еланский не заслужил. Если бы Рома не узнал на пленке свою подружку, я бы руб за сто дал, что это ты стуканул Лутковскому. Заткнись, а? Сашка, вжавшись спиной в стенки шкафа и вцепившись в ноутбук, Лихорадочно соображала. Сергей по просьбе Вадима устанавливает в кабинете еланского «жучки». Зачем? Неизвестно. Вероятно, роман не посвящает его в отдельные темы своего бизнеса. И друг детства решил это компенсировать. Но не ради простого интереса. Это ясно и дураку. «Айрон стил». Знакомое название «надо посмотреть в базе». А вот зачем в это все влез Сергей? Вопрос... Он явно с трудом сдерживал раздражение в отношении Вадима. Снова раздался голос Сергея. «Все, теперь будешь слушать и романа, и девчонку его». «Хорошо. Жаль, в доме у него не получилось ничего поставить. А что ты там слушать собрался, как Еланский с Сашей трахается? Так ты порнушку включи, там звуки похлеще будут». «Хватит, Серый, ну правда ты достал. Мало ли какие он разговоры ведет». «Если разговоры его хочешь слушать, это надо телефон на прослушку ставить. А тут я пас. Я ж тебе не СБУ. У меня все проще. И такой большой дом напичкать прослушкой — это не так просто». Голоса отдалялись, а потом и вовсе затихли в коридоре.